Неблагие знамения «За что ты мне сломала ногу?» – спросил Аркадий у судьбы. Судьба ему сломала челюсть. Вопросов чтоб не задавал. Я проснулся от лучей утреннего солнца, согревающих кожу лица. Свет мягко проступал сквозь веки, прогоняя остатки сна. Это было приятно. Ещё приятнее было чувствовать тепло милой красивой девушки рядом с собой под одеялом. Я приоткрыл один глаз. Она лежала рядом. Это был не сон. Я протянул руку, погладил её по голове, расправляя спутанные белокурые локоны. Зазвенел будильник на моём телефоне, который я предусмотрительно положил на тумбочку рядом с собой вчера. Вчерашний вечер представлялся сейчас невероятным, странным и сюрреалистичным. И речь скорее не о мангатхаях, а о прекрасной девушке, к которой я пришел в гости. Родители на даче — это словосочетание ассоциируется у молодых людей только с самыми лучшими впечатлениями. Душ, одежда в стирку, я завернут в полотенце. Она целует меня и вдруг оказывается в моих объятиях. Я обнял Верочку под одеялом, прошептал на ухо. «Нам пора вставать. Пора на работу». Девушка пробурчала в ответ что-то неразборчивое и повернулась ко мне. Улыбнулась, поцеловала. Мы пришли на работу с большим опозданием. Когда двое влюбленных тянутся друг к другу, но никто долго не решается сделать первый шаг, впечатления от первых поцелуев становятся не просто хорошими, а буквально фантастическими. Это не сравнить со случайными связями, не сравнить с долгими отношениями. Это единение душ, которые долго мечтали об этом, и вот... Наконец, стали единым целым, частью друг друга. На работе мы также не отходили друг от друга ни на шаг. Честно старались не выдавать себя, не нарушать установленных на работе отношений. Добросовестно трудились во благо лаборатории и университета, но не могли удержаться от лишнего прикосновения, от мимолетного движения рук, которое имело для нас куда большее значение, чем долгие обнимашки, часто принятые в дружеских компаниях. Да и удержаться от мысли о том, что в теории чисто гипотетически лабораторный стол или коморка со швабрами тоже подходят для объятий и поцелуев, я тоже не мог. Я дорвался до источника силы, до источника живительного, яркого блаженства, которое окрасило мое существование в новые оттенки. И все бы ничего, но где-то на задворках сознания все еще оставался один тон, одна деталь. Одна точка, которая расстраивала всю гармонию того дня. Это была мысль о том доме, где мы вчера были, о монстрах, которые все еще есть где-то в городе, и которые, скорее всего, уже нашли себе новых слуг, новых жертв. И о том, что вчера дом охранял всего один Мангатхай. Хотя, казалось бы, все дальнейшие планы старухи зависели от оборудования, которое там находилось. Неужели она не предусмотрела охрану посерьезней? и телефон с диктофонной записью как-то уж слишком удачно оказался там же. Я отгонял эту мысль, гнал из головы поганой метлой, оттеснял поцелуями и прикосновениями, но она все равно скреблась, царапала изнутри мою несчастную черепушку. Я понимал своим трезвым, логичным, насколько это возможно в данных обстоятельствах разумом, что мы вроде как сделали все правильно, отомстили за Машку, как могли, телефон у нас... «Компьютер уничтожен, моя осталась без записи. Значит, мы победили или нет?» Я открыл тепловой шкаф, чтобы проверить свои чашки Петри. Высев я сделал несколько дней назад, и там должны были уже вырасти красивые стройные колонии с бактериями определенного вида. Я вытащил первую чашку и обомлел. Вся чашка заросла разносортными, уродливыми микроорганизмами, похожими на грязные пятна крови, так что невозможно было различить, где тот вид, который мне нужен. Вторая чашка из коллекции колосилась самой настоящей плесенью. Белесые отростки возвышались над серо-зеленой вонючей массой. Я вытащил из шкафа всю партию. Вся она была испорчена полностью. С отвращением скидал чашки в раковину. Как такое могло произойти? Я же был уверен, что стерилизовал все как следует, по всем правилам. Я был уверен, что все сделано правильно. Правильно? Я все сделал правильно. Правильно. «Правильно!» — внушал я сам себе, отмывая посуду от отвратительной, остро пахнущей гнилью и разложением массы. После работы Верочка снова пригласила пойти к ней. Мы, точнее она, решили растянуть удовольствие и дойти до ее дома в обход, немного прогуляться перед тем, как снова окажемся в объятиях друг друга. Мы отправились в сторону стадиона «Труд». Я чуть не свернул к капле волшебства, но вовремя спохватился и прошел дальше по улице Ленина. На Карла Маркса мы повернули в сторону набережной. Вдоль дороги выстроились художники со своими картинами. Я невольно выискивал глазами того мужчину в кепочке, который рисовал сюрреалистичные, психоделические картины. В этот раз он расположился в стороне от дороги, в тени здания, и меня разобрало любопытство. Если его картины, правда, имеют какой-то смысл, то сегодня, в Часть Победы Добра, он должен рисовать что-то прекрасное, доброе. Я потянул Верку за руку к художнику. Еще на подходе, в нескольких метрах от мужчины, я понял, что радужных и приятных картин сегодня не будет. Руки его по локоть были заляпаны алой краской. Кисть резко, агрессивно летала по холсту, выходя порой за его пределы, словно мастеру не хватало пространства, отпущенного ему для творчества. Мне расхотелось подходить ближе, но я все же пересилил себя. пошел немного в обход, чтобы не попадаться ему на глаза, в итоге смотрел на картину издалека. Но даже издали красная тряпка, в которую превратился холст, внушала ужас и отвращение. По центру полотна располагался огромный огненно-красный глаз. Он излучал свечение, из него выходили языки пламени, которые, казалось, выходят за пределы картины, как будто художник мог рисовать по воздуху. Было полное ощущение, что картина горит. Я буквально видел, как по полотну скользят языки пламени, как изображение движется. Я видел, как пожар распространяется, охватывая меня, всех людей вокруг, как он распространяется на всю улицу, на весь город. Я стоял, завороженно глядя в жуткий глаз, пока не почувствовал, как дрожит под ногами земля. Верочка дернула меня за рукав, выводя из транса. «Май, Май, ну ты чего? Так впечатлил художник?» Я осознал, что она, видимо, не первый раз произносит мое имя, так как слова сначала долетали до меня как будто издалека, через воду. Я потряс головой, посмотрел на Верочку и улыбнулся. — Да, черт возьми, эта работа очень впечатляет. Глядя на нее, тебе не кажется, что огонь движется? — вверх хмыкнула. — Ну, не знаю. Этот мужичок так мельтешит своей кистью, что вполне может показаться, что картина меняется на глазах. Посмотреть бы, когда он закончит, тогда и можно оценивать. Я покачал головой, не зная, что ей ответить. Я, похоже, немного не в себе после событий последних дней, а художник по всей видимости псих, как я и говорил изначально. Аркабелена, похоже, меня просто обманула, когда рассказывала об индикаторах, и сама она, в общем-то, тот еще псих. Проблемы с эмпатией на лицо. Это явный признак социопатии, да и многих других отклонений. Интересно. А какие у меня отклонения, если я уверен, что вчера сражался с жутким монстром с десятками щупалец по всему телу? Внутренний скептик и заядлый материалист все еще в деле. Ага. Я вздохнул и пошел дальше, к набережной, держа Верочку за руку. Погода радовала, дневная невыносимая жара постепенно сменялась вечерней духотой, разбавленной легким ветерком, долетавшим сюда со стороны ангары. По мере приближения к набережной я стал улавливать речной запах, и образ огненного глаза и сумасшедшего художника наконец стали меня отпускать. Но стоило мне улыбнуться прекрасному дню, как тут же снова прилетела какая-то гадость. Старуха в лохмотьях с овощной сеткой на голове и жутким лицом городской сумасшедшей выскочила на дорогу прямо перед нами и заорала благим матом. «Вы все сдохните! Вы сдохните! Сдохните!» И дополнительно обругала нас, называя самыми неприличными выражениями, какие только есть в русском языке. Я отшатнулся. Настроение окончательно испортилось. Верочка потянула меня за рукав, уводя от странной бабки, шепча на ухо. «Пошли, пошли. Ну ты чего так испугался? Она совершенно безобидна. Местная знаменитость, можно сказать, ходит и матерится на всех подряд. Все нормально». Огромный чёрный жук-стригун врезался в мою голову и застрял в волосах, неприятно щекоча кожу. Я попытался стряхнуть его, но не дотягивался. Верочка весело хохоча достала его, подняв за длинный ус. Неужели она совсем ничего не чувствует? Мы пошли дальше по набережной в сторону сквера, хотя я уже ненавидел эту прогулку. Старался пересилить себя и сделать вид, что всё в порядке. Улыбался, чтобы не расстроить девушку, но, кажется, пора было возвращаться домой». Нужно придумать, как закончить свидание, и как можно быстрее. Собака завыла где-то сбоку протяжно и яростно. Я дернулся, как от удара. Да что это я? С ума, что ли, сошел? Не может весь мир работать только на меня, чтобы о чем-то предупредить. А если предупреждает, то о чем? Что не так? Прошли 130-й квартал, взобрались по лестнице на мост через дорогу в сторону музыкального театра. Под мостом на большой скорости проезжали машины. Я снова услышал вой, оглянулся, не понимая, откуда звук. Мимо нас прошел человек, держа телефон возле уха. Не выпуская из руки трубку, он стал лезть на перила моста. Я, не раздумывая, кинулся на него и всем своим весом потащил назад, роняя нас на землю. Верочка, кажется, тоже сообразила, что происходит, и стала силой разжимать пальцы мужчины, пытаясь вытащить телефон. Человек поджал губы, посмотрел на нас грустными пустыми глазами. Я заорал «Отдай!» И он, наконец, выпустил телефон из рук. Я завершил вызов и с силой отбросил аппарат в сторону, так что он запрыгал по камням. Мужчина, наконец, посмотрел на нас более осмысленным взглядом. Я набрал номер Аркабалены. «Я только что видел, как мужчину чуть не убил телефонный звонок. Какого черта? Мы же все уничтожили!» Она ответила «Я знаю. Уже обсуждаем. Приходи в каплю, если ты с нами». И бросила трубку. Вера возмущенно затараторила. «Ты что, звонил Аркоболене? Ну почему? Ты же вчера увидел, какая она. Что она из себя представляет? Зачем ты ей опять звонишь?» «Потому что она может помочь. Серьезно? Эта смешная девчонка, лучший борец с нечистью. И ты в это веришь? После вчерашнего она подвела тебя, а ты ей снова звонишь?» «А кому мне еще звонить? В полицию?» Нервы сдавали, и я перешёл на крик. Верочка растерянно замотала головой, её светлые волосы разметало ветром, и она стала похожа на несчастного встрёпанного воробушка. Я подошёл и обнял её. «Верочка, у нас нет выбора, понимаешь?» Верочка обняла меня в ответ, сильно сжав тонкими ручками. «Крогательная маленькая девочка, вся в моих руках, захотелось отправить её домой, уберечь от всех предстоящих ужасов, но она не пойдёт». Я уже знаю, что она никуда от меня не уйдет. И тут произошло что-то немыслимое. Вера отпрянула, посмотрела на меня грустными глазами, развернулась и пошагала в другую сторону. Я крикнул «Ты куда? Почему?» Вера обернулась на мгновение и ответила тихо, так что я скорее догадался, чем услышал. «Ты всегда выбираешь ее, не меня». А я думал, Аркабалияна странная. «Нет». Видимо, все девушки странные.